Глава пятнадцатая. Что это ещё за любовный треугольник, Симон? Поскольку дверь в кабинет Конрада Симонсона была распахнута, Полина Берг вошла без стука и сразу же поняла, что шеф и графиня куда-то собираются. О том, куда именно, она не имела ни малейшего представления. Чуть раньше Полине сообщили, что ежедневная летучка, на которой обычно проводился краткий психологический анализ последних действий Андреаса Фалькенборга, отменяется. Также без указания каких-либо причин. Все это действовало Полине на нервы. Девушке казалось, что ей чего-то недоговаривают. Поэтому она и задала свой вопрос без всякого вступления и довольно-таки агрессивным тоном. О чем, впрочем, к собственному удивлению, впоследствии нисколько не пожалела. Конрад Симонсон с любопытством посмотрел на свою юную подчиненную. Такой он ее еще никогда не видел. Девушка стояла, уперев руки в бока и перегородив проход к дверям. Главный инспектор едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Последнее, чего бы ему хотелось, это подорвать ее уверенность в собственных силах и упрекнуть за настырность. Выражение «любовный треугольник» было ему прекрасно известно. Он только никак не мог вспомнить, употреблял ли он его когда-нибудь сам. Если память не изменяла ему, то авторство принадлежало его бывшему шефу Касперу Планку. Взглянув с преувеличенным вниманием на свои часы, он отозвался. Не уверен, что понимаю, о чём это ты. Так ты же вроде собиралась идти. Последняя реплика была адресована графине, которая перестала собираться и присела. Она ответила нарочито сладкой улыбкой. Да нет, обожду ещё минуток пять. Очень хочется послушать. Уперев указывающий перст едва ли не в грудь начальства, Полина Берг продолжала гнуть свою линию. Ты ведь знаешь, это дело об убийстве в окрестностях Клинт как свои пять пальцев. Так вот, На полях одного из отчетов о допросах Карла Хиннинга Томпсона твоей рукой написано «Прокачать любовный треугольник». В понедельник на летучке ты также, помнится, говорил о каких-то там зарождавшихся лесбийских отношениях. Я дважды перелопатила все документы по делу и не нашла ни малейшего намека на какую-нибудь подружку Катерины Томпсон. Во всяком случае, подобного рода подружку. Равным образом, мне абсолютно непонятно, Откуда вы взяли, что она была лесбиянкой? Об этом нигде ничего не сказано, даже о зарождающихся лесбийских отношениях, чтобы это в конечном итоге не значило». Она и сама смутилась, поняв, что последнее ее заявление вышло довольно путанным, однако Конрад Симонсон поспешил успокоить ее и предложил. «Может, присядешь и расскажешь обо всем по порядку?» Полина так и сделала. Всем прежним свидетелям по делу об убийстве в районе Ственс-Клинт назвали имя Андреаса Фолькенборга и предъявили его фотографию. Этот титанический труд был проделан в рекордно короткие сроки, однако результат был нулевой, поскольку никто из причастных к делу его не опознал. Работая с материалами, Полина обнаружила, что сведения о так называемой любовнице Катерины Томпсон полностью отсутствуют. Имя ее нигде не упоминалось, И это злило девушку, ибо она считала, что именно эта подруга могла бы пролить свет на связь между обоими делами, которую она до сих пор тщетно пыталась нащупать. Чем больше она углублялась в отчеты, тем больше удивлялась. Предполагаемая подруга как будто бы растворилась, за исключением одного единственного косвенного упоминания о ней в лаконичной пометке, сделанной на полях рукой Конрада Симонсона. Да и не укладывалось все это как-то в общую картину. Какая, спрашивается, Катерина Томпсон к черту лесбиянка, зарождающаяся или какая-то там еще, если в деле нет упоминаний ни об одной подруге? Конрад Симонсон слушал свою юную сотрудницу, не перебивая. Когда она, наконец, закончила, он пояснил. «Дело все в том, что мы слишком поздно узнали о ее существовании. За две или три недели до того, как Карл Хеннинг Томпсон покончил с собой». Кто была эта подруга, нам так и не удалось выяснить, но то, что она была, это точно. Правда, следует сознаться, что искали ее не особо усердно. Ты же знаешь, все мы были убеждены, что настоящий убийца уже найден. А как вы вообще узнали о ней? Ты когда-нибудь слышала о церкви, последователи которой называют себя «луговыми лилиями»? Нет. К нам тогда пришла некая женщина-пастор. Катерина Томпсон в строжайшей тайне обратилась к ней с этой своей проблемой, ибо ее сексуальные наклонности вступили в противоречие с религиозными чувствами. Луговые лилии — специалисты в данных вопросах. Помнится, мы заново просмотрели все фотоматериалы с похорон Катерины Томпсон, на этот раз сделав упор на том, чтобы установить молодых женщин, участвовавших в церемонии. И казалось, что одну из них нам так и не удалось идентифицировать. «Мы составили отчет». «Нет там никакого отчета». Полина Берг резко перебила начальника. У них в отделе это было не принято, и напоминание об этом не заставило себя ждать. «Заткнись, Полина, и слушай». «Мы составили отчет, но я думаю, что когда Карл Хеннинг Томпсон умер и дело было закрыто, мой предшественник отправил его в архив Петерсона, поскольку эта дама-пастор нарушила тайну исповеди». Кстати, она весьма переживала по данному поводу, даже несмотря на то, что Катерина Томпсон была уже мертва. Что за архив Петерсона? Конрад Симонсон посмотрел на графиню, предлагая ей взять инициативу на себя. Однако Талиш едва заметно покачала головой. У них уже не оставалось времени на разговоры. «Я все тебе объясню, если ты перезвонишь мне через четверть часа. А сейчас мне уже пора ехать. Однако, я думаю, тебе стоит и дальше идти по этому следу».